Глава 40 «Где здесь?» Способность соображать, похоже, из ступора еще не вышла. «В Мошкинском детском доме господин Красич изволил пожаловать со всем областным начальством, Подружье поставил всех, вплоть до генерального прокурора и сроты спецназа в качестве экскорта». «Папа!» Ланя захотелась от радости захлопать в ладоши. Он понял меня! Он все понял! Ты слышишь, Ванька? Наши уже тут! Предположим, не все ваши. Господин Кравцов за своими девками прибыл, а вот твоего красавчика я что-то не видела. Я вот никак не могу идентифицировать, к какому биологическому виду тебя отнести, Федоренкова. Озадачилась Лана. Сначала думала, что ты ядовитая рептилия, но у змеи всего два глаза, да и те подслеповаты. А у тебя, похоже, Глаза идут вокруг всей головы, как у паучихи. Иначе ты не смогла бы одновременно следить за нами и за моим отцом. Получается, ты арахнид? Арахнида? Да гнида она обыкновенная, — еле слышно прошептал Ваня, обессиленно повиснув на плече мамы. Фу, как грубо! — поморщился Малия. Какой невоспитанный мальчик! За это ты первым нырнешь в кислоту! Ваня задохнулся и побледнел, а Ольга с недоумением посмотрела на директрису. Какую еще кислоту? О чем вы? Не обращайте внимания, это она от бессилия решила напоследок поиздеваться над ребенком. Главное говорить уверенно, чтобы верили. Вы же слышали наши уже здесь. Рано или поздно начнется тотальный обыск, и вряд ли моему папе понравится найти труп дочери, не говоря уже Кравцове. И не пытайтесь убедить меня, госпожа Паучиха. что тел не найдут, поскольку они растворятся в кислоте. Не растворятся все, во всяком случае. Я в школе, знаете ли, неплохо училась. Курс химии еще помню. Так что нас, ребята и девчата, конечно, запрячут подальше, но трогать не будут. Мы ведь их единственные козыри. Ошибаешься, девонька! Платоядно ухмыльнулась Амалия. Отличница ты моя тупенькая! Зубрилка хренова! Ишь! все это она знает, и биологию, и химию, и физику, наверное, да?» «Допустим. А что там физики физике насчет прохождения звуковых волн, помнишь?» «Так вот, птичка моя, эти самые звуковые волны отсюда не выходят, вязнут в грунте. Так что хоть криком кричи, никто не услышит. На современных планах этого подземелья нет. Никто, кроме своих, о нем не знает, а свои почти все здесь». Вот сюда постороннему человеку не найти, так что мы можем забавляться с вами, сколько нам заблагорассудится. Для всех там, наверху, директор уехала по делам. На территории детского дома ее нет. Экспедицию по спасению несчастных заложников встречают несколько ничего не понимающих воспитателей и все дежурные охранники. Штурмовать спецназу детский дом для инвалидов не пришлось. Ворота им открыли по первому требованию. И сейчас Идет, как ты выразилась, тотальный обыск территории. Думаю, часа полтора-два еще провозится, потому что прибыли совсем недавно, как раз, когда охранник открывал ваши камеры. Мы с Маратом только приготовились к кульминации зрелища, а тут бац, звонят с КПП. Пришлось немного отвлечься от вашего шуканья, но ненадолго. надолго. ваш поход мы наблюдали и встречу вам организовали. «Слушай, подруга!» откуда ты так хорошо знала, куда идти? Ты ведь никогда раньше здесь не бывала?» «Меня вели ангелы!» «Тупая!» — сбеленилась рукамалия. «Я что, непонятно обрисовала ситуацию? Или для того, чтобы до тебя дошло, действительно надо швырнуть кого-нибудь в кислоту? Какие на ангелы?» «Прекратите сквернословить, дама!» — брезгливо сморщила носик Лана. «Не на конюшне право!» «И довольно нас запугивать. Отведите-ка лучше наверх к нашим. Меньше срок получите». «Спецблок их!» – скомандовала Федоренкова с ненавистью, глядя на девушку. «Наталья Васильевна там?» «Нет, она же гостей принимает», – ответил Марат, деловито выхватывая из рук Ольги Ваню. «Ладно, обойдемся. Угомоните кто-нибудь эту бабу». «А баба, то есть Ольга?» Продолжала обезумевшей кошкой бросаться на Марата, пытаясь забрать у него сына. Один из бандитов метнулся к женщине и размахнулся. Мерзкий, какой-то хрустящий звук удара, крик боли. И Ольга, зажав брызнувший кровью нос, отлетела в сторону. «Мама!» Вовка бросился было к ней, но потом развернулся и, выкрикивая что-то невразумительное, накинулся на ударившего мать гоблина. Размазывая по щекам слезы, он молотил кулачками по груди бандита, и Лане казалось, что она слышит грохот барабана. Потому что внутри этих гоминидов было пусто. Ни души, ни сердца, ничего. «Мне надоел этот цирк!» раздраженно заорала Амалия. «Вы что, с бабами и детьми справиться не можете?» Гоблины дружно накинулись на пленников. Не с Ириной, у которой на руках заходилась от плача дочка, Ни с захлебывающейся кровью Ольгой, ни с маленьким, пусть и отчаянно брыкавшимся Вовкой, проблем у бандитов не возникло. А вот Лана дала бой. В свое время Матвей обучил ее нескольким приемам самообороны, которые девушка уже не раз применяла на практике. Применила и сейчас. «Да, бесполезно. Да, их больше, и не сильнее. Но не идти же покорной овцой!» наверное она смогла бы продержаться чуть дольше если бы на ногах были к примеру удобные твердые кроссовки но маленькие изящные ступни тридцать шестого размера обутые лишь вызорванные домашние носки с трогательными цветочками по краю ощутимого урона соперникам нанести не могли но несколько синяков и царапин пара мерзавцев все же заработала в комнату с цистерной ланну притащили последний И первое, что почувствовала девушка, многократно усилившийся резкий запах. Потому что крышка люка в цинстерне с кислотой была поднята. А еще обнаружилась незамеченная в полумраке металлическая лестница, ведущая к люку. Удобная такая лесенка, устойчивая, с широкими ступеньками, чтобы мертвые тела с подручей не тащить было. Возле лесенки с фидом экскурсовода стояла Амалия Викторовна Федоренкова. терпеливо постукивая носком туфельки по полу. «Наконец-то!» – прошипела она, когда основательно избитую девушку швырнули к остальным заложникам, согнанным в угол рядом с цистерной. Там были все, кроме Вани. Мальчик с сломанной куклой висел на плече Марата, похоже, он потерял сознание от боли. Наверное, так было лучше для него. «Ну что же, дамы и господа!» оживленно заговорила директриса. «Пожалуй, можно начинать. Сейчас мы с вами проведем очень познавательный опыт растворения тела человека в концентрированной серной кислоте. Правда, тело, увы, находится в бессознательном состоянии, так что дополнительного бонуса в качестве вопля и визга мы не услышим. Но после мальчиков в кислоту отправится очаровательная Ланочка. И вот тогда... мы сможем насладиться по полной программе. Ирина, насчет своей малышки не волнуйтесь, она проживет дольше всех, поскольку ее тельц растворится быстрее всех, даже в насыщенной вами кислоте». Ирина отшатнулась и еще крепче прижала к себе уставшую плакать Лизу. «Мама, она что, сумасшедшая?» растерянно посмотрел на Ульгу Вова. «Что она говорит такое?» Человеческое тело, которое будет растворяться, это что, Ваня? Наш Ваня? Ты не слушай ее, сынок, и не смотри, закрой глазки. Когда? Шепотом начала Лана, но подкативший к горлу ужас мешал говорить, пришлось потратить время на борьбу с этим разбухшим комом. Эти твари займутся мной, будет, скорее всего, очень шумно. Господи, дай мне сил, и вы сможете помочь своим детям избежать страданий. Как? Не сообразила сразу Ольга, но потом зрачки ее расширились, затопив чернотой радужку. «Ты имеешь в виду...» «Да». «Эй, не шушукаться там!» Прикрикнула Амалия. «Внимательней надо быть на уроке, дети!» Глумливо кривлялась самка Гоминида. «Сейчас мой ассистент Марат начнет опыт, он...» Переполненный предвкушением голос внезапно прервался. Мадам Федоренкова пошатнулась и совершенно обезумевшим взором уставилась в противоположную стену. Лицо мгновенно выцвело, губы посинели и затряслись. Клацая зубами, она залепетала. «Как это? Откуда? Вас же нет! Вы умерли все! Все! Все!» Лепет перешел вой. «Чего это она?» Переглянулись гоблины, не замечая ничего необычного. А потом из противоположной стены вдруг начали появляться полупрозрачные детские силуэты. Один, второй, третий. Они заполнили уже почти все свободное пространство комнаты, но продолжали выходить и молча собираться вокруг директрисы, глядя ей в глаза. Все больше терявшие разум, побелевшие глаза – И когда детей стало так много, что они приблизились к Амалии вплотную, женщина отступила на шаг, потом еще на шаг, еще! Но дети двигались следом, и первым шел Сережа. Лана узнала это изуродованное генетическим сбоем лицо. Рядом с ним плыла по воздуху совсем маленькая, довольно симпатичная девчушка с коротко почти под ноль остриженными волосами. Дети молчали. И сжимали кольцо, загоняя свою мучительницу вверх по лестнице, потому что отступать Амалия Викторовна Федоренкова могла только туда. Иланя, единственной из присутствующих, не остолбеневшей от ужаса, совсем не хотелось ее устанавливать. Потом раздался глухой всплеск и жуткий, рвущий нервы вопль, который мгновенно привел в чувство Марата. Ну что застыли, дебилы? Заорал он. Кончайте баб! «Так они же...» – проклацал один из гоблинов, трясущейся рукой, указывая на медленно тающие силуэты. «Они же... Амалию!» «Амалия, дура и истеричная, туда и дорога! Кончайте, говорю, а я пока пацана отправлю вслед за дурой!» Он двинулся к цистерне, но успел сделать только один шаг. А потом дверь, ведущая в подземный ход, слетела с петель, Выбитая мощным ударом, и в комнате сразу стало тесно от множества здоровенных парней в камуфляже. Через секунду и Марат, и его гоблины валялись мордой в пол. Алана недоверчиво вглядывалась в бледное лицо Кирилла, подхватившего ее на руки. «Ты? Ты откуда взялся?» «Из леса, Вестима. Нас вон тот мужичок с ноготок привел». И только сейчас девушка заметила робко сжавшегося в углу мальчика с удивительно красивым, немного скуластым лицом, очень кого-то напоминавшим лицом. «Саша!»